Роль оружия там играли палки, дубинки, эспадроны и шпаги. И однажды наконечники из подлинного оружия были сняты. Один рабочий сказал, «Нас 25 человек, но меня не считают, так как я иду за машину». Впоследствии эта машина прославилась, это был Кенниссе. Некоторые замыслы понемногу стали до странности очевидными. Какая-то женщина, разговаривая у открытой двери, сказала соседке,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 чуил Бабефа в другом человеке это был жеск говоривший эти слова восклицал далее долой собственность левой оппозиции это трусы и предатели она демократична чтобы не быть битой она раялстка чтобы не сражаться граждане рабочие бойтесь наших республиканцев не верьте им замолчи полицейский шпик крикнул ему один рабочий этот возглас прекратил дискуссию.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 Воспроизводим ее ради исторического интереса, который вызывает этот оригинальный документ. К. С. Д. Р. Заучите это письмо наизусть и потом разорвите. Люди, причастные к делу, сделают так же, когда вы им передадите приказание. Привет и братство. Л. Ю. О. Г. А. Ф.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 Под каждой прописной буквы было вписано имя с целым рядом характерных указаний, а именно: Q. Banarel, 8 ружей, 83 заряда, человек верный. C. Bourrier, один пистолет, 40 зарядов. D. Colle, одна шпага, один пистолет, 1 фунт пороха. E. Ciesye, одна сабля, один патронташ.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 Кай Грак. Право осмотров. Дюфон Фур. Падение жерандистов. Дербак. Мобюе. Вашингтон Пенсон. Один пистолет 86 зарядов. Марсельеза. Народное спасение. Мишель Кенкампоа. Сабля. Зарубка. Марсо. Платон Арберсек. Варшава. Телиглашатый. Попюлер.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 Листки прикрывали 26 четырехугольных кусков такой же серой бумаги, свернутых для патронов и карточку, на которой было написано следующее. Селитра – 12 унций, сера – 2 унции, уголь – 2,5 унции, воды – 2 унции. Протокол обыска отметил сильный запах пороха, исходивший от ящика. Один каменщик, возвращаясь после рабочего дня, забыл на скамейке у... Аустерлицкого моста небольшой пакет. Нашедший его случайно отнес этот пакет в Кардегардию. Там его вскрыли и нашли два оттиска диалогов, подписанных именем лаутьер и анонимную песнь, начинавшуюся словами «Соединяйтесь, пролетарии». Кроме того, в пакете оказался жестяной ящичек с зарядами. Другой случай. Рабочий выпивал с товарищем и, обмахиваясь от жары, зацепил блузу соседа,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 Неожиданно нагрянув в пять часов утра к некоему Пардону, который впоследствии фигурировал в качестве члена секции баррикады мэри и был убит во время восстания в апреле 1834 года, застали его за изготовлением ружейных зарядов. В обеденный перерыв на фабрике двое граждан встретились между изгородью Пинтоса и Шарентона на тропинке около трактирной стены. Один извлек пистолет из-под блузы и вручил другому, но так как порох отсырел под рубашкой, другой, высыпав горсточку из ледунки, подсыпал свежего пороху на полку. Затем оба они расстались и исчезли. Некий Гале, убитый впоследствии на улице Бобур в апрельской схватке, хвастался тем, что у него есть 700 готовых зарядов и 24 оружейных кремня. Правительство однажды получило донесение о том, что в предместиях гражданам раздается оружие,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 Родился в недрах секции прав человека, которая датировала свои приказы по революционному календарю. Плювиос, сороковой год республики. Пережив уголовный суд, постановивший о ее роспуске она, не колеблясь, называла свои отряды многозначительными именами. Пики, набат, сигнальный выстрел, фригийский колпак, 21 января, гёзы, нищие, вперед,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 носивший название Кугурда. Мы уже произнесли однажды это слово. В Париже предместие Сен-Марсо кипело не меньше, чем Сент-Антуанское. Не было лучшей школы для граждан, нежели парижские предместия, но и школы предместий были захвачены революционной волной. Кофейная на улице Сент-Есинт и курильня бильярдов были местом веселых сборищ учащихся. Друзья-абицеды, тесно связанные с Кугурдой в Эксе, собирались, как свидетельствуют очевидцы, в кофейный Мюзен. Молодежь собиралась так же, как я уже это говорил, в кабачке на улице Мандетур под названием Каринф. Эти собрания происходили в тайне хотя иногда имели и открытый характер. О смелости этой молодежи можно судить по ответам, которые она давала на позднейших судебных допросах. В каком месте происходили собрания? На улице Делапе.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 Был ли то день фанатизма или энтузиазма, из Сент-Антуанского предместия появлялись или дикие легионы или отряды героев. Дикие. Объяснимся относительно этого выражения. Чего хотели эти ощетинившиеся, рассверепевшие люди, устремившиеся на старый смятенный Париж, рыча и негодуя с поднятыми пиками и с саблями в руках? Они хотели конца угнетению, конца тирании, гибели монархии.